прости меня я он некоторое время смотрел на стену затем уронил руки и взглянул ей в лицо проклятье мне нечего сказать лучше и не говори ничего день прикрылась разорванными кусками рубашки и сложила на груди руки тебе больно я причинил тебе нет покачала она головой Я сошёл с ума от гнева, Дени. Клянусь, я не соображал, что делаю. То есть я понимал, но он развёл руками. Никогда не подозревал, что могу быть таким бешеным, могу обидеть тебя. Тебя, да я благоговею перед тобой. Его голос перешёл в хрип. Как я мог? Ног не надо. Перестань. От этого никому из нас не станет легче. Думаю, будет лучше, если мы скажем друг другу до свидания, и ты оставишь меня одну. Но это невозможно, Дени. Она почувствовала искренность в его тоне и, подняв голову, вопросительно взглянула на него. Именно сейчас я и не могу тебя оставить одну. Глава 7. Денни инстинктивно поняла, что речь пойдёт о дурных новостях. Ей ничего не хотелось сейчас слышать. Однако Логан заговорил. Я не единственный, кто прочитал сегодняшнюю утреннюю газету. У моего порога собралась арава репортёров. По-видимому, эту новость передали по телеграфу, и она облетела весь штат. Журналисты прибыли из разных округов, из Хьюстона, Далласа, Остина. Холодок пробежал по её телу, и она тяжело опустилась на стул. Они хотели, чтобы ты подтвердил эту новость. Я и ты. Они хотели взять интервью у нас обоих. Дени прикрыла глаза. Значит, все знают. что я была у тебя. Они решат, что я переспала с тобой, чтобы сподвигнуть тебя на пожертвование. Годы упорного труда пойдут на смарку. Доброе имя будет опорочено. Нет, если я помогу тебе. Ты подумал об этом, едва зашел разговор о покупке лагеря. Помнишь? Логан позволил ей нанести этот удар. он его заслуживал. Я сказал им, что они ошибаются. Тебя у меня нет и не было. Я туманно намекнул им о картошке. Ты думаешь, они поверили? Мрачное выражение его лица было красноречивее всех слов. Во всяком случае, они не застали тебя в моём доме, и у них нет оснований писать в газетах, что ты там была. А картошка ради тебя, она на Библии будет клясса, что ты все эти дни провела под её крышей. Ему страшно хотелось выжать из Дени улыбку, но, пожалуй, ожидать сейчас этого от неё было бы слишком. А ты ещё считал, что я проболталась с отвращением проговорила Дени. Подумай, ну зачем мне нужна дурная слава? На лице Логана было написано искреннее раскаяние. Я так не считал, просто реагировал подобным образом. Дени промолчала. Тебе бы надо одеться, после некоторого колебания добавил он. У неё снова появилось предчувствие, что история на этом не заканчивается. А что Я сумел отделаться от репортеров лишь тогда, когда пообещал им устроить пресс-конференцию, сразу после того, как найду тебя. «О, Господи!» Дэнни встала и раздраженно зашагала по комнате. «Знаменитость в своих кругах, Дэнни!» «Не вали все на меня одну!» — напустилась она на Логана. «Ты тоже в последнее время был в центре внимания!»